видимо, не зная немецкого языка. Рапопорт ощутил сумасшедший комизм ситуации, и тут всего важнее для него стало сберечь до конца ясность сознания, ту самую, которая позволяла ему смотреть на эту сцену с интеллектуальной дистанции. Однако для этого необходимо было деловито и неторопливо объяснял он мне, как человеку с той стороны, который в принципе не способен понять подобные переживания, найти какую-то ценность вовне. Какую-то опору для ума. А так как никакой опоры у него не было, он решил уверовать в перевоплощение. Хотя бы на 15-20 минут. Этого ему бы хватило. Но уверовать отвлеченно, абстрактно не получалось никак. И тогда он выбрал среди офицеров, стоявших по от места казни, одного, который выделялся своим обликом. Рапопорто описал его, как будто смотрел на фотографию. «Это был бог войны. Молодой, статный».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 В этом жесте проглядывал завсегда и салонов, и дуэлянт, рачительный хозяин и вождь в одном лице. В воздухе плавали хлопья копоть и гонимые жаром, ведь рядом за толстыми стенами в зарешеченных окнах без стекла ревел огонь. Но ни пятнышка сажа не было на офицере и его белоснежном платке. Захваченный таким совершенством, рапопорт забыл о себе. Тут распахнулись ворота, и во двор въехала группа кинооператоров. Кто-то скомандовал по-немецки.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 Подсмотрены, впрочем, случайно. За поворотом гостиничного коридора висело большое зеркало. Рапопорт, он страдал желудком и набивал карманы флакончиками разноцветных пилюль. Каждое утро по пути к лифту высовывал перед зеркалом язык, проверяя, не обложен ли он. Пропустил он эту процедуру хоть раз, я решил бы, что с ним что-то стряслось. На заседаниях научного совета он откровенно скучал. А сравнительно редкие и, в общем, тактичные выступления доктора Вильгельма Ини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 Трудности изобилия французский. Бесполезный избыток специалистов ГУМов. В проекте были представлены даже такие редкостные дисциплины, как психоанализ истории или плеография. Убий бог, не помню, чем занимаются плеографы. Хотя уверен, что в свое время мне об этом рассказывали. Видно, Белойн все же зря поддался в этом вопросе влиянию Пентагона. Тамошние советники усвоили одну единственную проксиологическую истину, зато усвоили ее намертво.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 Об этом нечего было и думать, по очень простой причине. Тот, кто был однажды включен в проект, не мог просто взять да и уйти, ведь это грозило разгерметизацией, иными словами, утечкой тайны в ничего пока не подозревающий громадный мир. Так что Белойну приходилось совершать чудеса дипломатии и так-то, и даже придумывать для гумов занятия, вернее, заменители таковых. И его скорее бесили, чем смешили шуточки физов, бередившие, зарубцевавшиеся было шрама Так однажды в копилке идей появился проект, в котором предлагалось приказом по команде перевести психоаналитиков и психологов с должности исследователей послания на должность личных врачей тех, кто не может послание прочитать и потому страдает от стрессов. Вашингтонские советники тоже не оставляли Былойна в покое, время от времени загораясь новой идеей.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 Например, гигантские оранжевые буквы СС. Помню, о них с раздражением говорил Рапопорт, светившиеся даже днем. Они указывали направление убежища. То ли супер-шелтер, то ли спешл-шелтер. Сверхубежище, особое убежище, английский. Этого я уж не знаю. Не только в подземных, но и в наших рабочих помещениях светились таблички. Emergency exit, absorption shield, аварийный выход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 не иметь жестких нравственных норм.